Боже праведный, совсем рабе вздалась Фекла, Боже милостивый, это само предсказание, и как от судьбы никуда нам не деться. Асима стояла спокойная и строгая, чуточку склонив голову на плечо, тая в длинных опущенных ресницах своих что-то неодолимо прекрасное, гордое и потому ненавистное Фекле. Множество самых противоречивых мыслей прошло через душу матери Феклы, и все они чего-то были окрашены горькими предчувствиями, которым она верила и не верила. С Петром у матери почти не было разговоров о Симе, хотя оба знали, что думают о ней неотступно. ф ё к л а в конце концов утешалась тем, что Сима из хорошего дома и дурного слова о ней никто не говорил. Когда же Петр объявил матери о своем намерении жениться этой же осенью? Она сперва приняла слова его за шутку и даже посмеялась. У ж е н е х а Де и рубахи-то базарской для свадьбы нету. Но не смеяться бы, Фекли, а сразу, на первом шагу, породительски, сурово, осадить сына, чтобы он не о женитьбе, а о хозяйстве пекся. Но она упустила момент, не сумела решительно выказать свою волю. И сын опередил все ее предложения. Фекла поднялась от могилки и села на скамейку. Но тут же встала сняла с креста высохший венок. и п о к а з а л а что жухлой, будто п о д п а л е н н ы й огнем пихта, дышит своим губитным тленом на живую свежую яркую зелень черемухи, низко склонившейся над могилой. И молодая, охваченная цветением трава, и плотные г у д е н и е пчел со всех сторон, и песенные всхлипы иволги на высокой березе, и сама береза в полном, но мягком листе. Все это опять вернуло мать Феклу к мысли о том, что нету конца жизни на земле, и все, что было пережито, все придет и повторится своим чередом. Присядь, Серафима, мать посторонилась на скамейке. Небось не чаяла, что я здесь. Знала я, ф ё к л а Емельяновна, Петров день, потому и пришла. Я ведь не первый раз. Ты с ним не венчана. Он мне ф ё к л а Емельяновна всю жизнь заслонил. Мы оба горемычные, и ты не вини. У меня и мысли такой не было. Винить легче. Мало ли, по деревням отказов, и засылает сватов в другой и третий раз. И вести Люба. А тут, Господи помилуй, кто знал? У меня теперь в глазах все померкло. — Не сестры, так, может, и я бы не жила. Ходит за мной по пятам. Вот, слышите? Мать Фекла перехватила в больших открытых глазах Серафимы беспокойство и в с т р е в о ж и л о с ь за нее, но в это время сама услышала на дорожке по ту сторону кустов хруст гальки, и два белых платьица мелькнули сквозь листву. — Милая ты моя, всякому своя доля. т помолись за него, ангелу его помолись, я себе думай. Он уж жалел потом, что погорячился. Белый ты свет, погляди, вон как с в е т и л Помолись и выбрось худые мысли из головы. Что уж теперь? Живым а живом. Прости меня, ф ё к л а е м и л ь я н о в н а Сима обняла ф ё к л у и заплакала глубокими, несегодняшними глазами. Если бы знать. Ну, п о л н о к полно. Господь Бог всех рассудит, а мы прощать призваны, полный-то говорю. Что уж теперь? За кустами опять появились два белых платьица и стали громко разговаривать, чтобы напомнить с и м и что пора домой. ф ё к л а Емельяновна, не откажите ради Христа, благословите меня. Она опустилась на колени и прижалась своей мокрой горячей щекой к руке матери. Да что ты затеяла? Эх, к а вы неукладные! Хочу я за него и за всех вас помолиться. Я по нему судила и вижу, не ошиблась. В вас тоже незлобивое сердце, и мне теперь легче ступить на свой путь. Прощайте теперь, ф ё к л ы Емельяновна, не поминайте лихо. Я за всех век буду Бога молить. Недели через две из Туринска домой вернулся Исай Сысоич. Мать ф ё к л а была на кухне, когда перед окнами с громом остановилась тяжелая телега на железном ходу. С телеги, держа баульчик в руках, слез постоялец и, с б и в с себя пыль, пошел в ворота. Мать ф ё к л а сняла передник и вышла на кольцо. Постоялец сидел на нижней ступеньке и, кряхтя, стягивал сапоги. Толстая, н а б р я к ш а я шея у него была красная и мокрая от пота. «Уходился, гляжу, пожарето?» «И не говори, тетка ф ё к л а едва живой. Давай-ка я тебе и сай-кусай кваску из ямки достану, то-то освежит, а к вечеру баню спроворим. Семен сегодня домой сулился, похлещите друг дружку, а погодка, но не по косу угодница».